Глава 6. Та спустилась с холма к Трентриджу и ни на что не обращая внимания, стала ждать фургон, возвращающийся из Чейсборо вследствие. Войдя в фургон, она не поняла, что сказали ей другие пассажиры, хотя и ответила им, а когда они снова тронулись в путь, уставилась в одну точку, ничего не видя вокруг. Один из попутчиков заговорил с ней более настойчиво, чем другие. Э, лучше любого букета. А какие розы для начала июня? Когда Тесс сообразила, почему ее вид вызывает у них изумление, роза на груди, роза на шляпе, розы и клубника до краев наполняют корзинку, она вспыхнула и сказала смущенно, что цветы были ей подарены. Когда пассажиры перестали обращать на нее внимание, она украдкой сняла со шляпы те цветы, которые особенно бросались в глаза, и положив их в корзинку, прикрыла носовым платком. Потом снова задумалась и опустила голову. И Шипы розы, оставшиеся на ее груди, случайно укололи ей подбородок. Как и все жители долины Блэкмур, Тесс была суеверна, и придавала огромное значение всяческим приметам. Этот укол она сочла дурным предзнаменованием. Первый раз за день такое пришло ей в голову. Фургон доходил только до Шестона. Оттуда до Марллотта нужно было пройти несколько миль пешком, спускаясь с холма, на котором расположен был город, в долину. Мать советовала ей, если она устанет, переночевать в Шестоне у одной из Тесс так и сделала и вернулась домой лишь на следующий день после полудня. Войдя в дом, она тотчас же заметила торжествующий вид матери и догадалась, что за это время что-то произошло. Я все знаю. Я тебе говорила, что все обойдется прекрасно, и так оно и вышло. За мое отсутствие? Что такое? устало спросила Тесс. Мать окинула ее одобрительно лукавым взглядом и продолжила шутливо: "Значит, ты их обкрутила?" "Почему ты так думаешь, мама? Я получила письмо." Тесс сообразила, что за этот срок такое письмо могло уже дойти. Они пишут. Миссис Дербервиль пишет, что хочет поручить тебе присмотр за маленьким птичником. Это ее конек!» Но это только уловка, чтобы заполучить тебя туда, не возбуждая никаких надежд. Она хочет признать тебя своей родственницей. Вот в чем дело. Но я ее не видела. Но кого-нибудь ты все таки видела? Я видела ее сына. И он тебя признал? Ну, он называл меня кузиной. Так я и знала, Джеки. Он называл ее кузиной! крикнула Джон мужу. Ну, конечно, он поговорил со своей матерью, и она зовет тебя туда. Не знаю, сумею ли я ходить за курами, неуверенно проговорила Тесс. А я не знаю, кто сумеет, если не ты. Ты этим делом занималась чуть не с рождения и приучена к нему. А тот, кто знает что-нибудь с рождения, всегда смыслит в этом лучше других. И вдобавок ты должна что-то делать только для виду, чтобы не чувствовать себя нахлебницей. Не очень-то я уверена, что мне следует туда идти, задумчиво сказала Тесс. Кто написал письмо? Дай-ка мне посмотреть. Написала миссис Дербервиль. Вот оно. Письмо было написано в третьем лице и кратко уведомляла миссис Дарбифилд, что миссис Дербервиль готова воспользоваться услугами ее дочери для присмотра за птичником что ей предоставят удобную комнату, если она согласится, и платить будут щедро, если она им понравится. "И это все?» — воскликнула Атэс. «Уж не думала ли ты, что она сразу бросится тебе на шею, будет целовать и миловать?" Тесс посмотрела в окно. "Будет лучше, если я останусь здесь, с отцом и с тобой", сказала она. "Это еще почему?" Мне не хочется говорить тебе, мать. Да я и сама хорошенько не знаю. Спустя неделю, как-то вечером, она вернулась домой после безуспешных поисков какой-нибудь легкой работы по соседству. Ее мечтой было заработать за лето денег, чтобы купить другую лошадь. Не успела она переступить порог, как один из ребят заплясал по комнате, восклицая: "Здесь был джентльмен!" Мать Каждый дюйм ее лица расплывался в улыбку. Поспешила объяснить. К ним заезжал сын миссис Дербервилль. Он случайно проезжал верхом мимо Марлот. Говоря от имени своей матери, он попросил окончательного ответа: согласна ли Тесс взять на себя заведование ее птичьей фермой. Парень, который до сего времени приглядывал за птичником, оказался ненадежным. Мистер Дербервиль говорит: Что ты должна быть хорошей девушкой, если ты такова, какой кажешься. Он уверен, что тебя нужно ценить на вес золота. Сказать по правде, он очень интересуется тобой. На секунду Тесса обрадовалась, узнав, что произвела такое хорошее впечатление на незнакомого человека в те минуты, когда чувствовала себя такой униженной. С его стороны очень любезно, если он так думает, пробормотала она. Если бы я знала, каково мне будет житься там, я бы тотчас же пошла. Он очень красивый мужчина. Я этого не нахожу, холодно сказал Тесс. Ну, теперь решай свою судьбу: идти или не идти. А у него на пальце прекрасное бриллиантовое кольцо. Верно, весело воскликнул маленький Абрахем, сидевший на лавке под окном. И я его видел. Но и сверкала жало, когда он гладил усы. Мама, почему наш благородный родственник все время гладил усы? Вы только послушайте, что говорит этот ребенок! — в порыве материнского восторга воскликнула миссис Дарбифилд. Может быть, хотел показать свое бриллиантовое кольцо, мечтательно протянул сэр Джон. Я подумаю, сказал Тесс, выходя из комнаты. Да, Она сразу покорила младшую ветвь нашей семьи, продолжала матрона, обращаясь к супругу. И будет дурой, если бросит это дело. Не очень-то мне хочется, чтобы мои дети уходили из дому, отозвался тот. Я глава рода, и остальные родственники должны приходить ко мне. Ну, отпусти ее, Джеки, принялась уговаривать его бедная и неразумная жена. Он совсем голову потерял, это сразу видно. Он называл ее кузиной. Очень возможно, что он на ней женится и сделает богатой, и она будет тем, кем были ее предки. У Джона Дарбервилда числавее было больше, чем энергии или здоровья, и это предположение пришлось ему по вкусу. Да, пожалуй, молодой мистер Дарбервиль именно это и имеет в виду, согласился он. И, быть может, он серьезно подумывает о том, чтобы облагородить свою кровь, соединившись со старшей ветвью. Ну и Плутовка же Тесс! Неужто она и в самом деле поехала к ним за этим? А Тес, задумчиво бродила по саду, меж кустов крыжовника у могилы принца. Когда она вошла в дом, мать тотчас вернулась к прежней теме. Ну, что же ты думаешь делать? Жаль, что я не видела миссис Дербервиль, сказала Тесс. По мне соглашайся к ты поскорее. Вот тогда ты ее и увидишь. Отец кашлянул. Я не знаю, что сказать, волнуясь, ответила девушка. Решайте вы. Я убила старую лошадь и, значит, должна что-то сделать, чтобы раздобыть для вас новую. Но мистер Дербервиль, мне что-то не очень нравится. Дети, которые считали уход Тес к богатым родственникам, ведь они верили, что эти люди их родня, своеобразным возмещением за смерть старой лошади, заметив колебания Тесс, начали хныкать и дразнить и упрекать ее за нерешительность. Тес не хочет идти и стать богатой. Она говорит, что не пойдет, — Тянули они разуну форты. А у нас не будет хорошей новой лошади и золотых монеток на игрушке. И тес уже не будет такой хорошенькой в новом платье. Мать присоединилась к их хору. Из-за ее привычки затягивать до бесконечности свою работу по дому, работа это оказалась много труднее, чем была на самом деле. И теперь она ссылалась на тяготы домашнего хозяйства. Один только отец соблюдал нейтралитет. Я пойду, сказал наконец Тесс. Мать не сумела скрыть, какие надежды на свадьбу пробудило в ней согласие девушки. Вот и хорошо. Нельзя же хорошенькой девушке упускать такой случай, Тесс сердито усмехнулась. Правда, это случай заработать деньги, но и только. Ты лучше не говори таких глупостей соседям. Миссис Дарбифилд ничего не обещала. После лестных слов гостя она чувствовала себя вправе намекать на многое. Итак, вопрос был решен. Девушка написала, что готова явиться в любой день, как только понадобятся ее услуги. Скоро она получила ответ. Миссис Дербервиль рады её решению и вышлет за ней и ее пожитками двуколку на вершину холма послезавтра, и к этому дню она должна быть готова. Почерк миссис Дербервиль очень напоминал мужской. Двуколка? недоверчиво прошептала Джоан Дарбифилд, За своей родственницей она могла бы прислать коляску. Приняв наконец решение, То стала менее тревожной и рассеянной. Ее поддерживала мысль, что занимаясь нетрудным делом, она добудет для отца лошадь. Она надеялась получить место школьной учительницы, но судьба решила иначе. Духовно она была гораздо взрослее своей матери и ни на секунду не принимала всерьез матримониальных надежд миссис Дарбифилд. Легкомысленная женщина подыскивала блестящие партии для своей дочери чуть ли не с первого года ее жизни.